Глава шестая Я вот сижу и думаю, нужно сесть да заучить все гербы местной аристократии, чтобы сразу, как увидел герб на очередном заборе посреди ночи, для себя отметил. «Ага, такой-то род, такая-то сила, такая-то фракция. Козлы». Однако же у меня хоть и хорошая память, но мозг наотрез отказывается запоминать то, что ему, по его мнению, может не пригодиться. Я помню отличие в еле заметном рисунке на спинах морских левиафанов, указывающие на силу того или иного левиафана. А вот запомнить все рода Новосибирска? Ну нет, у нас тут не принято. Хотя герб правителя Новосибирска мог бы запомнить, да. Но в свою защиту могу сказать, что сверхмер не интересовался местными правителями. Не пересекались наши дорожки. До сих пор, как оказалось, я побывал на военной базе княжеского рода Булатовых. Их простенький герб, черный щит, на котором на фоне серой башни изображены скрещенные мечи и топор, я сфоткал, и очень удивился, когда нашел этот герб в интернете. Князь Булатов Аркадий Матвеевич – глава Новосибирской губернии. И стало быть, главный хрен во всем Новосибирске. И он хочет меня убить. Точнее, этим делом занимается его младший брат, тот щуплый мужичонка, любитель своих фоток. Он, к слову, лично ведет свою соцсеть во «Вкурсе». Там у него фотографии еще больше, чем на стене в его кабинете. Кстати, именно этот щуплик по имени Булатов Семен одним ударом прикончил того огненного ящера. Правда, перед этим обезумевший от резкого синдрома отмены монстр. Успел сжечь полбазы и пожрать кучу народа. Огненного ящера неизвестно сколько пичкали алхимической наркотой для подчинения твари аномалий некие Шрайеры. Вероятно, те самые бароны-алхимики. И что же получается? «Меня хочет убить Орден Разочарования просто по личным мотивам. Они гости в Новосибирске и главный хрен в городе их с радостью привечает. Он настолько гостеприимный хозяин, что берет на себя даже месть своих гостей скромному мне». Забавный факт номер один. Род главы губернии скидывает заказ гильдии незаконной организации. Забавный факт номер два. Род главы губернии сотрудничает с теми, кто торгует запрещенными препаратами по установлению контроля над монстрами. Любопытно, а род главы губернии в курсе, что с помощью контроля над монстрами не так давно пытались убить другого гостя города, царевича Дмитрия. Какой все-таки любопытный город этот Новосибирск. Машина чуть подскочила, и я хлопнул со лбом о стекло. Оу! простонал я, открывая глаза. «Прости, там кочки страшные были», Виновато улыбнулась Кристи, сидевшая за рулем. Уж очень сильно она хотела порулить на трассе. «Выспался, так-то я старалась ехать плавно». «Да, спасибо, я размял шею и смочил горло». В голове мелькнул хвостик недодуманных мыслей. Окаже и ВКЖ, ведь знают, что глава Новосибирска икшается с террористами». Поэтому капитан Лиза не называла мне род, который стоит за покушением на меня в тот раз, когда насторанил ЗИЛ-130, начиненный взрывчаткой. Спецслужбы просто хотят, эм, что больше железобетонных аргументов, чтобы выкатить обвинение правителям крупнейшей по численности губернии Сибири. Ну и второй момент. Хочется верить, что сами Булатовы на ближайшее время от меня отстанут. еще только оказавшись на их базе я размышлял как бы там все порушить открыв лицо и используя силы максима белозерова но так я откровенно подставлю свою задницу под удар могучего княжеского рода а у меня ведь даже и дома нет я никому не могу объявить войну по собственному желанию сжечь же все как зеркальная маска ну это ведь странно белозеров когда его хотели убить исчез А через пару часов на базе обидчиков появляется местный мститель, который на минуточку до сих пор никак не был связан с Булатовыми. В общем, был огромный риск раскрыть свое главное инкогнито. Хорошо, что там оказался этот огненный ящер. В итоге я врагу подкинул забот, лишил двух сильных бойцов и бойцов попроще, а заодно, может быть, теперь и разлад у Булатовых со Шрайерами случится». В общем, сами Булатовы меня пока не потревожат. К тому же они какое-то шоу с этим Эдгаром готовят. А ничего тут, красиво, — задумчиво проговорил я, глядя в окно. Дорога проходила на возвышенности, и было прекрасно видно Обское море, растянувшееся по правую руку от нас. Солнечные лучи и отражались от водной глади. «Ага», — радостно ответила Кристи, бросив взгляд в мое окно. «Хорошее место». Ее улыбка стала грустной. Кристи говорила, что в детстве бывала на Обском море с семьей. Должно быть, вспомнила родных. «Эх, скорее бы прокатиться на гидроцикле», — громко произнес я. «Может, по мне и незаметно, но я обожаю разные транспорты скорость». Кристина и Фая в унисон засмеялись. «Тоже мне шутник, даже», — хмыкнула заверюга на общей волне. Кристи кивнула и произнесла, ласково глянув в мою сторону. «То, что ты любишь транспорт и скорость, я поняла с первого взгляда». «Ох, это так мило! Где мой попкорн?» Вклинилась язвительная наша и послала мыслеобраз, как она складывает крылышки у себя на груди. Кристина смутилась и уставилась перед собой на дорогу. «Не обращай на нее внимания», усмехнулся я. Чем острее ты реагируешь, тем она дольше будет тебя подкалывать. «На меня невозможно не обращать внимания», — важно заявила зверюга. «Я вечно буду вас подкалывать». Так легко и непринужденно мы добрались до указателя «Яхт-клуб «Великая волна» и свернули с трассы. Дорога здесь тоже была асфальтированная, так что машина летела на полной скорости». Но чем ближе мы приближались к ехот-клубу, тем сильнее впивалась пальцами в руль Кристи. В какой-то момент я явственно ощутил тревогу в ее энергетическом поле, а значит, эмоции захватили ее с головой. Я положил руку поверх руки Кристины на руль. Девушка дернулась и дернула руль, однако тут же выправила машину. «Максим, ты чего?» – опешила она. «А ты чего?» – подмигнул я ей. волнение? К чему волнение? «Покатаемся в радость. А если упадешь с гидроцикла, я тебя спасу». «Ха!» — тряхнула темной гривой она. «Не упаду. Я на Байкале каталась». Кристи благодарно улыбнулась. «Вскоре мы прибыли на место. Нас уже ждали. Транспорт и гидрокостюмы приготовили. Клуб был элитным, так что для каждого гостя имелась отдельная раздевалка с личной душевой». Персонал предлагал помощь в надевании костюмов, но мы с Кристи отказались. Мне пришлось немного повозиться, прежде чем я смог залезть в этот гидрокостюм. Так себе ощущение. Однажды меня сожрала гигантская жаба. Так вот в ее пищеводе на меня так же все сильно давило со всех сторон, как и внутри гидрокостюма. «Как вам, господин?» – почтительно улыбаясь, поинтересовался местный работник. Тело так изудит и в промежности немного жмет, честно признался я. Я прошел мимо него, выйдя в общий зал, и замер. «Ух ты ж!» — не стал скрывать эмоций я. Хаос благословил мои глаза, послав им такую красоту. Кристи смущенно поджала губки и потупила взор. «Цени!» — тихо ответила она. Гидрокостюм подчеркивал ее аппетитную грудь так красочно. что слабые воли мужчины от такого зрелища могли бы слюной подавиться. А еще благодаря гидрокостюму отчетливо видно, что, несмотря на большую грудь и сочные бедра, у девушки поистине осиная талия. Волшебно. «Господин, госпожа, если вам будет угодно, пройдемте», наш сегодняшний инструктор указал на причал. Инструктор был довольно сильным сырым, одаренным безметки. Но так как сильный сырой, это своего рода оксюмором, полагаю, большинство отмеченных второго ранга, если сойдутся с ним в бою, раскатают мужика в пух и прах. Но покров держать может, а это уже для него огромный плюс. И еще на инструктора похотливым взглядом то и дело пялилась местная барменша. Был приехат к клубе и свой бар под открытым небом. правда когда я вышел из раздевалки у барменши едва косоглазие не разовелось несчастная пыталась одновременно пожирать глазами и меня и инструктора но в какой то момент столкнулась с взглядом с кристиной с тех пор она пялилась только на инструктора правда взгляд ее стал каким то стеклянным сам же инструктаж много времени не занял и вот мы втроем вышли в открытое море «Госпожа, будто бы всю жизнь провели в сетле гидроцикла!» Задорно подбадривал нас инструктор. У него был особый шлем с внешними динамиками, так что его голос разносился над морской гладью, заглушая рев моторов. Я кайфовал. Круто это чувствовать скорость, слышать рев мотора и рассекать бесконечную водную гладь. В каждом виде транспорта есть своя особая уникальная прелесть. Единственное, что мне не нравилось, так это то, что мой жилет был пристегнут специальным тросом к рулю гидроцикла. Ну, с этим ничего не поделать. Техника безопасности, чтобы не слететь. В один момент, поймав взгляд Кристины, я задорно махнул ей рукой и дважды газанул. Она запрокинула голову в шлеме, типа закатила глаза. Я резко газанул и, подъехав к девушке, закружил вокруг нее. Она неотрывно смотрела на меня. Я указал ей рукой вдали и врубил газ. Она не сдержалась и бросилась следом. «Вот так, отлично, господин, госпожа, у вас здорово получается!» Но я пропускал подбадривающий вопли инструктора мимо ушей. Кристи изо всех сил пыталась меня нагнать, но у нее не получалось. Тогда я чуть сбросил скорость, и когда она почти поравнялась со мной, вновь ввалил газ. Мы ехали борт-а-борт -борт друг с другом, прямо навстречу горизонту. Я показал Кристи большой палец, она кивнула. Я начал сбрасывать скорость. Девушка лихо обошла меня и красуясь, едва не положила гидроцикл на бок. Настолько круто и грациозно она развернулась. Через защитные очки я видел ее глаза. Мы оба сполна насладились этой гонкой. «Господин!» для вас специальный маршрут!» Послышался за спиной голос инструктора. Кристина хмурилась. Я молча кивнул и резко развернувшись, рванул навстречу догоняющему нас инструктору. Он предложил на всех парах следовать за ним, что мы и сделали. Вскоре берег стал едва различимым. Я видел, как то и дело инструктор сверяется с каким-то прибором. Вскоре он начал останавливаться и заглушил двигатель, жестом показывая нам сделать то же самое. «Господин, госпожа, впереди небольшой подводный водоворот. Это редкость для подобных водоемов, и прокатиться на нем – особое удовольствие. Гидроцикл вам покажется сродни настоящему норовистому коню. Но я уверен, вы, господин, сможете его удержать и с достоинством пройти это веселое испытание». Вам ведь интересно, господин, попробовать свои навыки и силы? Конечно, с готовностью ответил я. А госпожу, при всем уважении, я попросил бы остаться и дождаться вас. У девушки может не хватить физических сил на то, чтобы удержать гидроцикл? Кристи слышала, оставайся и дождись, строго произнес я, глядя на Стрижову. Но «Ну, я тоже хочу, тихо проговорила она. «Если у меня всё получится, потом пересядешь ко мне, я тебя прокачу. Так ведь можно?» — уточнил я у инструктора. «Да, господин, как сами освоитесь, непременно сможете прокатить госпожу. Ну что, вы готовы к своему маленькому испытанию?» «А то, куда ехать-то?» «Вон туда», — махнул он рукой прямо перед собой. «Метров триста». Я кивнул и завёл двигатель. Видел, как Кристи порывалась мне что-то сказать, но я сделал ручкой и стартанул на всех парах. Я быстро приближался к указанному месту, когда в голове раздался мысли-голос драконихи. Она поехала следом. Резко обернувшись, я увидел несущуюся за мной Кристи. «Госпожа, остановитесь!» — Ребел, рванувший за ней инструктор. Правда, вскоре он заложил круг, разворачиваясь. Передумал и решил разорвать дистанцию. А затем прямо подо мной прогремел взрыв. Гидроцикл разнесло на шмётки. Усиленный покров защитил меня от первого удара. А чтобы снизить давление на свою энергетическую защиту, я воззвал к Фае. Вцепившись когтями мне в загривок, она помогла мне взлететь, разрывая дистанцию с эпицентром взрыва. Фая была невидима, так что со стороны казалось, что меня красиво отбросило взрывом. Двумя пальцами, точно ножницами, я перерезал трос, соединяющий меня со шмётками гидроцикла, а затем ощутил какую-то постороннюю энергию прямо на себе. Потребовалось пару мгновений, чтобы понять, какие-то неведомые бурления происходят внутри моего спасательного жилета. Проклятье. В него накачали что-то алхимическое. «Как так-то? Покров одаренного натягивается и на его одежду. Значит, жилет был под моей защитой и...» Он среагировал на резкое изменение температуры. Обо всем этом я думал пальцем, разрезая крепление жилета. Я избавился от него еще до того, как плюхнулся в воду сам. Жилет улетел в сторону и, лишившись моего покрова, взорвался, выпуская в разные стороны зеленое облако газа. «Ух ты, двойная ловушка!» — восторженно крикнула Фая. «Похоже, тройная!» — напряженно ответил я, непроизвольно раскинув свое поле. «Здесь в воде оно имело форму не купола, а шара!» «Что ты имеешь в виду, Опа?» «Неважно, защити Кристи!» — велел я ей изо всех сил гребя навстречу Кристине. Эта дуреха не смогла стоять в сторонке и рванула мне на помощь. Взрыв произошел довольно далеко от нее. Ни ее, ни ее гидроцикл не задело. И сейчас с круглыми глазами девушка несется вытаскивать меня из воды. Так-то нормальная реакция. Она же не знает, что я совсем не пострадал. Правда, она и не знает, что сейчас сама в опасности. Кристина умело рассчитала тормозной путь. Она замедлялась так, чтобы остановиться как раз рядом со мной. Наполнив тело энергией, я выпрыгнул из воды метра на полтора, точно дельфин. Как раз в этот момент из воды выпрыгнул и монстр, явно привлеченный взрывом. Бе, «Э, какая гадость! Глядя на него, дала свою вескую оценку фая. Не люблю низших рыболюдов. Монстр был около четырех метров в длину. От кончика огромной, полной окульих зубов морды до хвоста. Большая часть его тела напоминала телами ноги, эдакое длинное змеевидное туловище, плавно перетекающее в широкую антропоморфную грудь, толстую короткую шею и акулью голову. Монстр был сероватого оттенка. Взлетев над поверхностью воды, он потянул к крестине свои длинные тонкие ручонки, которые во время плавания плотно прилегали к телу, не нарушая обтекаемости. Одним мощным ударом гравитационной бейсбольной биты я сломал эти мерзкие ручонки, смял морду твари и отправил труп в полет. Сам же грохнулся в воду, думая, что немало энергии влил в удар, а монстра-то не сильно разорвало на кусочки. Это ж какой ранг аномалии там внизу под водой. Я закинул биту обратно в браслет-оруженосец, чтобы не мешало. Начав всплывать, послал мысленную команду своей верной помощнице. «Скажи Кристине, чтобы сваливала, и уходи вместе с ней!» «Поздно, опа!» — яростно выкрикнула Фая. «Они повсюду!» Расширив поле по максимуму, я ощутил, как с разных сторон в него врываются монстры. Мысленно чертыхнувшись, я ускорил часть процессов внутри своего тела, чтобы плыть еще быстрее. Процесс же вроде переработки кислорода, наоборот, замедлил, ведь я видел, что не успеваю всплыть и вздохнуть. Двигаться под водой было гораздо сложнее. Если бы не мое проклятие, монстры бы разорвали меня. А так я умудрился даже прикончить троих с одного удара, прежде чем всплыл. «Максим!» — ошарашенно выпалила Кристина, увидев меня. «Уезжай отсюда!» — мотнул я головой и взмахом биты раскрошил зубастую акулью башку очередной твари. «Не могу!» — в голосе девушки чувствовалась истерика. «Гидроцикл не заводится!» Проклятье! Похоже, один из уже приконченных мной монстров умудрился повредить технику. Вон вмятина сбоку, и какая-то жижа в воду вытекает. Фай, есть кто рядом? Не вижу, этот хрен уже свалил. Тогда хватай крести и лети прочь отсюда. Но ты один в воде. Я так-то тоже немало их прикончила. Один не спра... Лети, прошу тебя! С кряхтением вылетел рыбалют и попытался схватить меня за горло. В итоге лишился рук, зубов и жизни. «Ладно», — рявкнула Фая, поколебавшись, — «помрешь, домой не приходи, летим, самка номер три». Она подхватила ойкнувшую Кристину и начала подниматься в воздух. Вот они отлетели от гидроцикла и... Из моря вылетела мощнейшая водяная струя, способная прорезать танковую броню. У меня сердце замерло, когда я понял, что эта струя сейчас пробьет Кристине голову. Я мысленно воззвал к своей зверюге, но и фая Ворон не считала. Приняла единственное верное в тот миг решение. Она разжала когти, ведь никак не успевала увернуться. И Кристи с криком плюхнулась в воду. Один из монстров моментально схватил ее и потащил в подводную бездну. Другие рыболюды тут же рванули следом за ним. Твари будто бы выполнили свою задачу здесь, на поверхности. «Стоять!» Я успел схватить за руку ближайшего монстра, который передумал атаковать меня и тоже ринулся за собратьями. В отчаянной борьбе я оседлал его, обвил туловище монстра ногами, а руками схватился за мощный спинной плавник. Рыболюд пытался сбросить меня, пытался извернуться и цапнуть. Но все было впустую. Я вцепился в него точно клещ. Ярость от тщетных попыток придавала рыболюду силы скорости. Еще и я вокруг него замедлял остальных и ускорял свою подводную лошадь с помощью поля. Так мы догнали того гада, что за руку тащил за собой Кристину. Оттолкнувшись от своей лошадки, я бросился к девушке и прижал ее к своей груди. Потянулся к лапе рыболюда, чтобы сломать ее и освободить, но... Мир вокруг начал меняться. Радовало, что за миг до этого я ощутил удар в грудь и разливающееся по сосредоточению тепло. Фая тоже успела запрыгнуть в последний вагон. Всей гурьбой мы залетели в мутный туман подводной аномалии.